570. -е. Архат получает награду за труды понесенные. Не награда, но прямое следствие. Нет ни наград, ни наказаний. Есть причины и результаты порожденных причин. Сознание замолкает перед событиями особого значения. Как бы подготовка аппарата, чтобы получить напряженный разряд. Чтобы глаз мог увидеть, тоже нужна подготовка, и она идет скрыта от взоров, в конечном итоге приводя к предназначенному. Но без этой скрытой стадии предназначенному не быть, потому надо явить терпение неизбежное. Нетерпением нельзя ускорить бег поезда событий. Самость кричит «не могу ждать», но мудрость готовит в тишине и молчании одежды света, чтобы было в чем встретить идущую радость. На праздник встречи придут все и кто в чем, но сверкающими готовностью должны быть одеяния Архата. И все звучие с моментом, ибо он знает, куда и зачем призван, и поручение дано. Готовность надо углубить. Оставшиеся дни посвятить собиранию опыта. Он будет нужен, и большой, и малый. Все придут за получением и принесут корзины свои. Архат тоже придет и принесет корзины, но не для получения, а для раздачи. Получение идет ныне, переполняя меру вместимости. Получаемое надо ассимилировать, чтобы людям дать притворенное и усвоенное, и доступное им по форме. Придется звучать на тысячу ладов, по сознанию приходящих, и каждого корзина наполнить. Архат не может голодного отпустить от себя ненасытившим и велик должен быть его запас. Последним обстоятельством можно не смущаться, ибо сокровищницы владыки открыты, и черпать оттуда можно свободной рукой. Надо лишь принести умение и опыт быстро ориентироваться и брать действительно нужное в данный момент сознание того, кто придет за получением. Будем раздавать вместе. Ты и я стоящие за тобой. Наши запасы неистощимы. В единении тесном — Не оскудеем и не пять тысяч насытим, но все, кто придет. Будем питать сознание, пользуясь всеми достижениями современной науки и техники. Старый апостол новому апостолу не равен в возможностях, и радиус действий будет иной, много шире и захватывающий массы людей. Возможности техники размах служению дадут небывалый, озаряя самые отдаленные уголки. Черток небывалый, все возможности человеческие, все нахождения науки поставит на служение свету. Радио, кино, телевизия, печать, искусство, пути сообщения, наука, школа, литература все пойдет на служение Огню Просветителю. К тому готовится будущее, и есть ради чего можно явить еще некоторую долю терпения. Поспеши, значит, нарушить течение событий и отдалить сроки. Неизримо играться укрыт до времени. Зерно захоронено, чтобы дать всходы. Друзья, явите понимание и терпение должны Великие перемены назревают для уявления видимого. В скобках «хвораю» — горло.